Глава восьмая. Валентина, самая тихая и неприметная из наших троих женщин сугубо самцового коллектива, принесла э с к и з ы новых локаций. Я быстро просматривал и все время чувствовал на себе внимательный взгляд ее ясных светло-голубых глаз. Они тяжело вам вот так без женщины? спросила она мягко. У молодых все иначе, но вы человек нового склада правильного. и с моральными нормами. Я слегка развел руками. Жестами иногда можно объяснить больше, чем словами. В свое время женился на красавице, победительнице конкурса красоты региона. Был горд, а она трепетно относилась к внешности и не упускала возможности макияжа, лифтинга и прочей хрени, непонятной нам, благородным самцам. И долго оставалась красавицей, а потом я был свидетелем, как юная красотка превращается, несмотря на все ухищрения, взрелую женщину с обвисшим лицом и сиськами, а дальше так и вовсе. Пластика лица помогла, но через десять лет в р а ч и о т к а зались повторить. Анализы показали, что сперва нужно решить проблемы с варикозом. Дальше пошло, поехало, и я уже видел, как з р е л а я превращается в старую. Это спасительно для женщин некрасивых, всегда могут заявить, что в молодости были красотками, но мучительно для в самом деле красивых, которыми любовались как редкими цветами, а потом груз возрастных болезней взял свое. После похорон я не пытался ни с кем сойтись. Трезво понимал, что я тоже за это время не молодел, да и трудно уже привыкать к новому человеку. Но Валентина этого еще не знает, ей кажется, что шеф всегда был старым, мудрым и одиноким. Привык, ответил я, и отвечая на незаданный вопрос, уточнил. И уже ничего менять не стану. Она светло вздохнула. Жаль. Многим женщинам хотелось бы оказаться рядом. Вы хороший человек. С вами женщине легко быть счастливой. Все мы эгоисты, пояснил я. Уже не хочется ради другого человека поступаться даже мелкими привилегиями одиночки. Но разве мир не пришел к этому с его гостевыми браками? Сейчас у каждого свой мир, напомнила она. Это хорошо или не совсем? Заратустро был прав, ответила она. У всего две стороны. Шеф, куда мир катится? Я поднял взгляд от эскизов. Она смотрит прямо и спокойно. Это я в о з з р и л с я в удивлении. Как-то привычно, что мужчины степенно обсуждают п р о б л е м ы м и р о з д а н и я а женщины рецепты кухни. Но у нас и ж е н щ и н ы в ы х о д я т люди. Кроме кухни освоили высшую математику и язык б л у м е н т а л я к а з а к о в а а еще и мир готово спасать, как уже делают в кино. Я ответил с неохотой. Мир знает куда, но не говорит. Или говорит, а мы не тем местом слушаем. Она вздохнула так тяжко, словно уже с неделю, как сменилась Изифа в его боди-позитивной работе. А мы еще и подталкиваем сзади. Разве не так? Я уже боюсь Алкомы, а она хорошая, но все равно страшно. Почему? Она же ручная. А с ручным тигром жить в одной комнате не страшно? Алкомы куда страшнее ста тысяч тигров. Не мы, отрубил я, так другие подтолкнут. Если вдруг прекратим работу, мир рухнет на день, а то и на два позже. При таком раскладе лучше мы, чем неандертальцы. Мы хоть хорошие люди. Что, страшно? Да вижу свою команду всю насквозь. Хоть пожрать любите, но существа хорошие. Вроде креветок, а это уже редкость при разгуле тотальной демократии. Она проговорила в великом сомнении, что хорошее тоже подтвердил, хотя и с о м н е в а ю с ь как советовал Карл Маркс. Но хорошее такое порой творят, не рон позавидует. Не м е р е х л е у н с т в у й велел я, иди работай. Мы первыми должны добежать до красной кнопки и нажать. э с к и з ы подписал, все у тебя чисто. Она подняла на меня взгляд покрасневших от бессонницы глаз. А что, когда добежим до красной кнопки, увидим? Отрубил я. Есть шанс, что уцелеем. Она поднялась, взглянула с укором. Такой же, как был для возникновения жизни на Земле. Я сказал в догонку. Но как-то п о я в и л о с ь так что не теряй надежду. Надежда наш компас земной, а удача награда за смелость. а Песни довольно одной. Продолжила она обращенной и добавила. Прежде чем закрыть за собой дверь. Но в п о с т е л ь я вас все-таки затащу. Я некоторое время молча смотрел в закрытую толщу двери. Она права. При таком ускорении разбиться проще всего. Но мы на санитарной машине, что мчится, с в о ю щ е й сиреной, не соблюдая правил движения, со стекающим кровью пациентом, кем является все человечество. Снизить скорость нельзя. Мы уже в таком урагане. Что человечество исчезнет, если не случится что-то особое. Мы и творим сейчас это особое, приближаем его для всего человечника. Да и вообще, без уже близкого бессмертия, как бы много не творил хорошего людям, хоть в грезах, хоть в р е а л е все равно пойдет прахом, когда умрем. А умрут все. Реальная медицина может многое, но на бессмертие пока не замахивается. И даже, как бы потом н е продлили жизнь на сотни и даже т ы с я ч и лет, но если там дальше все же смерть, все наши нынешние достижения исчезнут, словно их и не было. Смерть всегда п р е ж д е в р е м е н н а даже если будем жить по миллиону лет, поэтому у же и сейчас надо держать перед глазами такую сладостную цель, как бессмертие, и не сворачивать, чтобы и как бы настойчиво не предлагали, потому что ничего нет выше желания. Я вздохнул, повернулся к дисплею, нейроинтерфейс послушно переключил на Алкому. Сегодня х у д о р м а н ы не в д а л и добавили поддержку с и п у л и е р о в Нужно проверить, как вписались с е т т и н г Для проверки выбрал темные горы, самую новую локацию. Гранде с а м у ю н о в у ю локацию, г р а н д е с т и и м у ж а с о м клянется, что багов нет, ну совсем нет. Алкома вычистила за другими, а сама не делает, но проверить не мешает лично. Все-таки игр ы без багов еще не бывало, даже в релизных версиях выше крыши. Хотя разработчики и уверяют, что это не баги, а фичи. Пробежался, проверяя физику и текстуры, даже зависнуть не удалось. Сквозь деревья и скалы пройти не удается. Все как в реальности. А когда спрыгнул с достаточно высокой скалы, боли не ощутил, зато жизнь убавилась на восемьдесят процентов. И полчаса бежал со с т о р о ж н о с т ь ю пока столбик индекса здоровья поднимался выше. За это время появились еще две подсвеченные точки. Я посмотрел и н д е к с а Ага, х у д е р м а н и невдалый вошли посмотреть на результаты своих расчетов. Эти двое чаще других заходят в байму, совмещая приятное с полезным. Я вышел их локации б е с ш у м н о но х у д е р м а н уловил мое присутствие, резко обернулся с луком в руках. Дети в а н а тянулось о с т р е стрелы смотрят мою сторону. з Драсти, сказал я саркастически, вижу трудитесь с отдачей, Федор Карлович, что у вас с лицом? А п о к а л и п с с еще не сегодня. Невдалый резко бросил кончики пальцев к виску, вид бравый, даже пузо подтянул, как требовал еще Пётр Первый, а худерман ответил п о г а с ш и м голосом: Конячка, я осмотрелся, что с нею? Он ответил также сломленно. Я тут слез с к р у ч е осмотрел дно ущелья, а потом позвал ее с вистом. Она попыталась пробраться ко мне через кручи и завалы, но стюками по бокам застревала, пошла по опасной кромке, сорвалась. Ее понесло, как купавшую глыбу, переломала ноги. Подлечить не успел, спросил я с с о ч у в с т в и е м н не Невдало ответил за него. Пока пробирался к ней, сам чуть ноги не переломал. Она отдала богу душу. Думаю, у коней, как и у собак, души есть. У собак побольше, у коней поменьше, а у кошек вообще нет. Я сказал с тем же сочувствием. Соболезную. Теперь все в ь юки на себе переть. Не вдал и вставил. Зачем? Все продублирую, когда вернёмся. Ударман тяжело вздохнул, проговорил, словно не слыша. С какой надеждой смотрела. Я же бог, могу все, а я не смог. Укор в его глазах был таким ощутимым, что я невольно повел плечами, словно это чувство неловкости потрескается и осыплется мелкими осколками. Да ладно, произнес я успокаивающе. п а р а кликов для полного восстановления, полчаса по порно сайтом. А за это время снова лошадка как новенькая. Он отвел взгляд. Да, конечно, так и сделаю. Хотя столько напор на сайта. Похоже у нас шеф маньяк какой-то. Оплошность есть оплошность, так называю. Хотя есть выражение покрепче а неточнее. Моя лошадь погибла по моей дурости и нетерпеливости, и от этого никуда. Но распавница живой, здоровый, напомнил я. Даже шрамов не останется. Он ответил вело. Да, конечно. Остались у меня. Невдалый тоже посмотрел на меня с укором, словно я по природной ч е с т о с т и недопонимаю что-то очень важное. Я ощутил себя белой вороной. Про д е ф о р м а ц и я превращает в человека другой расы, веры и новых м о р а л ь н о этических норм. Для меня любой НПС, как и земля, по которой бежит, лишь набор символов. составленных в программы эти величественные здания, которые с такими усилиями возводим месяцами, а то и годами тоже, правда в реале тоже строить так же долго и с такими же усилиями, но то другое. В реале даже президент не может построить шикарный дворец за сутки, а любой админ сделает это за пару минут, был бы эскиз на бумаге или в электронном виде. Нас все пугает расслоением, то на бедных и богатых, то на смертных и бессмертных. Но впереди уже грозно блещет огнем и молниями расслоение на админов и простых пользователей виртуального мира. А это пострашнее. Не в д а л и к е н у у меня в сторону далекой реки. Там по берегам красивые заросли из п л а к у ч и х ив, библейских огромных, с горестно свисающими до воды ветвями. Хударман с неохотой пошел следом, а я на ходу спросил: "А у твоего напарника чего сумрачность на челе? Тоже лошадка к о п ы ц а подвернула?" Он взглянул на меня с укором: "Шеф, у него напарница погибла из НПСов. Час назад наткнулись на стадо кабанов в зарослях. Один так с ходу рванул клыками, что распорол от живота до горла." "Погибла?" спросил я. С такими ранами не л е щ а т огрызнулся он. Не в этой э п о х е Я сказал сочувствием. Что-то ценное несла? Нет, ответил он почему-то рассерженно. Как раз налегке. Могла бы убежать, но з а г о р о д и л а нас. Кабанов п я т е р о все на пару левлов выше. Я отмахнулся. Если ничего ценного не тащила, какие проблемы? Сделать новую? Это проще, чем тащиться воскрешать на край карты. Он дернулся. Как это? Она из-за нас погибла. Он должен ее резнуть, иначе через двадцать четыре часа исчезнет безвозвратно. Не вдалось, что шел молча, наконец сказал на ходу. ш е в п р а в проще новую сделать, или другую взять. В деревнях женщин н а в а л о м Минчен делал. Он тихий-тихий, но насчет женщин. Что-то в голосе показалось не совсем. Я переспросил. Так и сделаешь? Он вздохнул. Да это я так. Вам поддакиваю из-под Халимажа. Он сам из за лошади страдает, а здесь все-таки выше, хотя и лошадь человек. Правда, женщина это женщина, пусть и не совсем настоящая, но теперь настоящим далеко до наших не настоящих. Наши даже в черновых вариантах как-то вот хоть и з п л о т и и говна нам ближе. Кто спорит? Мы сами из такого же звездного субстрата. Я отмахнулся. Что ты несешь? Посмотри на Теодора. к у д е р м а н вздохнул, повел плечами и посмотрел по сторонам. Шеф вообще-то прав, произнес он нехотя. Мы слишком все реалистично сделали. А так, конечно, надо помнить, что это лишь программы. Не вдал и сказал с мягким укором: "Люди тоже пиксели, если вот так вдуматься. Так что не надо вот это все, не хорошо." х у д е р м а н сказал в стиле Понтия Пилата: "А что хорошо?" Не вдал и взглянул с недоумением. "Папа и мама не объяснили?" х у д е р м а н отвел взгляд в жесте полной беспомощности, развел руками. Все нам объясняли. Да что с того? Кто-то сразу забыл, кто-то позже, а кто не забыл тому хуже. Мир меняется, и кто живет по старым правилам, проигрывает с треском. Потому шеф прав, хотя нам и не нравится такая правота. И хорошо, плохо уже другие, а не те, что были у нас. Невдалый посмотрел с подозрением: серьез? Или прикалывается? Да и шефом величает очень уж подобострастно. Такое не лечит великому математику, лауреату десятка международных премий. Что? – спросил он. Меняются даже фундаментальные? Не верю. Как говорил инженер Алексеев. х у д е р м а н сказал с покровительственной ноткой. Инженер так бы не сказал. Это брякнул, когда из инженеров ушел в артисты, прости забранное слово, а сделал это в минуту упадка и дезориентации. Обязательно упадка, переспросил Невдалый. А разве из и н ж е н е р о в в а р т и с т ы не верши нападения? Невдалый обратил взгляд полной беспомощности на меня. Я ответил с неохотой. н е н д е р т а л е с в нем взял верх. Разве мы не люди? Эти существа вообще-то хрупкие цветы в плане психики. Что-то сломило с хрустом. п о ш е л зарабатывать дешевую славу среди простых и очень простых. А еще большие деньги. Инженерам так не платят, актерам тогда платили много меньше, уточнил я. х у д е р м а н вздохнул, как и потерянном в золотом веке. Скоро их всех заменим сгенерированными персами. Пора, сказал невдалый кровожадно. х у д е р м а н сказал опередив меня. Зато слава среди грузчиков и п о л у и н т е л л и г е н т о в уже тогда была уго-го повыше, чем у какого-то Менделеева или Павлова. Так что не надо эти неандертальские штучки. На свете нет ничего, кроме математики. Не вдалых р ю к н у л недовольно и ускорил шаг, нарочито загребая ступнями, как ходили по его мнению неандертальцы. Пусть он тоже математик, но он за справедливость, как и положено марксисту, а марксист потому, что борода, как у Карла Маркса. Речка выглядит пугающе, широкая, хоть с виду и спокойная. несет воды величаво, но не вдал и заверил, что знает, где мелко. Звери переходят в брод, а мы чем не звери? е с л и цари природы. И в самом деле прошли так, что лишь в одном месте вода поднялась до пояса, а так по колено. На берег вышли сухие, но это как всегда. Хотя над этим стоит поработать, добавить реалистичности, хотя зачем она и в р е а л е достает. х у д о р м а н на ходу величественно указал на восток. Вот там деревушка, даже село, есть трактир. Трактир, заявил Невдалый глубоко мысленно, это хорошо, даже здорово. Заскочим. Я поинтересовался с интересом. Для посмотреть или пожрать? Одно не мешает другому, ответил Невдалый с подъемом. Мы же демократы в области желудка и кишечника. Кудерман загадочно улыбнулся, свернул. Мы с н е в далом помчались следом. В баймах шагом передвигается, разве что в городах и селах, а так везде только бегают, если нет маунта. В этом мире, что идти медленным шагом, что бежать на предельной скорости, сил затрачивается столько же. Надо бы привести к реальности, хотя надо ли? Пусть хоть тут будет как хочется, а не как можем.